Глава вторая. Принцесса. Тася. Коридоры парадного дворца королевства Дроу поражали своим богатством и вычерностью отделки. Драгоценные породы камня с золотыми прожилками, похожими на растекшиеся по темному шоколаду блестки, дразнили воображение, а массивные колонны из розового, почти прозрачного минерала добавляли интерьеру какой-то нереальности. Впрочем, все в этом мире для меня было в своем роде легендой, хотя и не всегда эта сказка была добра ко мне лично. Остановившись у распахнутых монументальных дверей, я поймала себя на мысли, что боюсь идти в зал. Отбросив глупую нерешительность, я глубоко вздохнула и вступила в просторное помещение, наполненное звуками музыки, чьих-то разговоров, тихим смехом и запахами. В воздухе витал сладкий аромат карамельного напитка, что так любили темные эльфы, свежий аромат цветов полночного леса и немного пряный аромат магических благовоний, призванных расслаблять и радовать гостей. Моего появления долго никто не замечал. Темные и светлые эльфы, феи с яркими мерцающими крыльями, немного грубоватые оборотни и высокомерные драконы сегодня мирно обсуждали какие-то важные вопросы. Делились впечатлениями и заливисто смеялись, не вспоминая о тех предрассудках, что разъединяли их в обычной жизни. «Кася!» — громко крикнула принцесса Вайолетт, помахав мне изящной смуглой ручкой. «Я так тебе рада! Приходи, я представлю тебя гостям!» Радушно позвала меня хозяйка сегодняшнего бала. Я не ошибалась относительно ее намерений на мой счет. Дроу славились своей любовью к экзотике, особенно ценили редких рабов. Но поскольку мой статус иномирной гости был закреплен Международным Советом Мудрейших, то приглашена я была в качестве почетной гости. «Тайся, позволь тебе представить мою дорогую подругу, практически сестру, ремейну С ее братом Дереком ты должна была видеться в Академии. Хотя какой смысл запоминать всех мужчин? Они как яркокрылые мотыльки, что крутятся возле пламени. Сегодня один, завтра другой». С легкомыслием, присущим всем представительницам тёмных эльфов, сказала Вайлетт и, не глядя, махнула рукой в сторону того, кто несколько лет лишал меня покоя и сна. «Очень приятно», — вежливо кивнула я ременья. «Вся моя выдержка ушла на то, чтобы не смотреть за её спину, где стоял мужчина, от одного взгляда которого по моей коже разбегались колки и мурашки». В культуре темных эльфов мужчины, даже мужья, не имели практически никакой значимости, представляя собой лишь временные, либо постоянные игрушки госпожи. Поэтому, попадая в академию, где все существа признавались равными в правах, они отрывались, но ровно до того момента, пока не возвращались в дом своего матриарха. «Дер, почему я не знала, что такой дивный и прелестный цветок появился в стенах магической академии Вайланда?» — властно спросила Деррика Ремейна, дергая его за длинную темную косу. Алчный взгляд эльфийки скользил по моему телу, как будто оценивая породу племенной кобылы или борзой. — Простите, сет Ремейна, я был слишком увлечен учебой и не замечал этой госпожи. Удивительно мягким тоном сказал эльф, опустив к полу прекрасные синие очи. Я едва не хмыкнула от явной лжи, сквозившей во всем его виде. Эта непривычная покорность высокомерного и злого язык мужчины удивляла, равно как и его попытка скрыть, насколько хорошо он успел меня рассмотреть. — Мы поговорим дома о твоей невнимательности. Сверкнув злыми фиалковыми глазами в сторону Дэра, его сестра снова повернулась ко мне, всем видом излучая симпатию и расположение. — Тася, а к какой расе вы относитесь? и непозволительно мало слышала о нашей иномерной гости. Елейным голосом пропила эльфийка, бесцеремонно пропуская через свои тонкие пальцы мой темно-русый локон, свободно свисавший из вычурной прически, сооруженный шином. Я человек. На сантарии нет мне подобных. Не без гордости сказала я. А что? Не всегда же мне быть чучелом в синих глазах одного надменного смуглого эльфа. «О, Римми, я узнала о Тася от ректора Магической Академии Вайлента. Ты же знаешь, старый прайдуха Бороус сильно задолжал маме. Ой, прости, я отвлеклась. Так вот, человеки, к которым она относится, только на вид такие хрупкие и беспомощные, но их магия удивительно сильна. А еще они могут размножаться абсолютно с любыми расами, даже с нагами». Едва не хлопая в ладоши, от радости сказала Вайлет, заставляя подругу окинуть меня взглядом с новым, почти фанатичным интересом. «У меня как раз недавно появился один Нак. Правда, он пока диковат, но при должном старании...» Не обращая внимания на мое присутствие, размышляли две эти... «Дроу, правда?» — с детской непосредственностью спросила Вайлетт с обожанием, глядя на старшую подругу.